Глава седьмая. Выставка, состоявшаяся в апреле, принадлежала к числу тех событий, которые выпадают на долю одних только счастливцев, когда человек получает возможность раскрыть перед миром россыпи своих чувств, ощущений, восприятий и взглядов. У каждого есть свои чувства и восприятия, но не каждому дана способность найти им выражение. Правда, труды и поступки человека в какой-то мере выражают его сущность, но это совсем другое дело. Он не может выставить для всеобщего обозрения то, чем он живет. Едва ли можно увидеть в одно какое-то мгновение все мысли и чувства человека собранное воедино. Даже художнику не всегда и не слишком часто удается публично выступить со своими произведениями. В таких условиях, чтобы можно было привлечь широкое внимание публики, это счастье выпадает на долю о д и н о ч е к а не большинства. ю д ж и н понимал, что фортуна осыпала его своими щ е д р о т а м и Когда подошло время выставки, м о с ь е Шарль был настолько любезен, что прислал за картинами и позаботился обо всех мелочах. Они с Юджином решили, что наиболее подходящими для его полотен, поскольку важно было оттенить выразительность письма и преобладающую гамму красок, будут черные рамы. А главный выставочный зал в первом этаже, где предполагалось развесить холсты, был задрапирован тяжелыми занавесами из красного бархата, и картины эффектно выделялись на этом фоне. пока их развешивали, Юджин побывал в этом зале вместе с Анжелой, со Смайтом и Макхью, Шотт Мейером и другими. Он задолго до выставки оповестил о ней Норму Уитмор и Мерием Финч, хотя последний уже успел рассказать обо всем Уиллер. Мерием была очень огорчена, так как снова почувствовала, как добывала, когда Юджин женился. что он намеренно забывает о ней. Мечта ю р ж е н а притворилась наконец в действительность. В зале размерами восемнадцать футов на сорок, с пложь затянутым темно-красным маркетом в мягком свете скрытых от глаз электрических лампочек его картины выступали во всей своей выразительности и ощутимости резкие как сама жизнь. А для некоторых Для тех, кто видит жизнь не своими глазами, а через других людей, даже резче. Именно поэтому выставка Юджина была для большинства посетителей поразительным зрелищем. Она вскрыла такие стороны жизни, на которых обычно внимание людей не задерживается и которые вследствие своей обыденности и будничности считаются т е м й недостойных художника. Особенно сильное впечатление производила картина, где был изображен огромный, не с к л а д н ы й не красивый негр, скорее животное, чем человек, с толстыми от т о п ы р е н н ы м и ушами, с мясистыми губами, приплюснутым носом и выдающимися скулами, всем своим существом. Он выражал грубую силу и чисто животное равнодушие к грязи и холоду. Он стоял на одной из жалких серых улиц Ист-Сайда рано утром в январе или феврале. Это был мусорщик, и художник запечатлел его в тот момент, когда он ставил на край неуклюжего обитого железом фургона громадный жестяной бак с золой, обрывками бумаги и всякими отбросами. Его большие руки утопали в заплатанных красных кожаных рукавицах. грязных, з а с к о р у з л ы х явно ему мешавших. Голову и уши защищал от холода какой-то красный фланелевый платок или просто лоскут, завязанный под упрямым подбородком, а поверх платка был нахлобучен коричневый холщовый к а р т у з с жетоном, на котором значился номер мусорщика. Вокруг пояса у него был обмотан кусок д е р ю г и а руки и ноги были такие бесформенные, словно он наделал на себя две или даже три пары штанов, две или три теплые фуфайки. Его отупелый взгляд был устремлен на грязную улицу, покрытую свежевыпавшим снегом и усеянную жестянками из-под консервов, б у м а г у всяким сором и отбросами. Из мусорного бака, который он о п о р о ж н я л в фургон, Летела пыль, смешанная с з о л о й Вдали двигалась тележка молочника и брели одинокие прохожие, а перед гастрономической лавкой стояла бедно одетая девочка. Выше виднелись окна с маленькими квадратиками подслеповатых стекол, ставни с выломанными планками, чья-то лохматая голова. Очевидно, человек хотел узнать, какая сегодня погода. Юджин предъявил здесь жизни поистине жестокое обвинение. Он казалось без малейшего милосердия нагромождал все эти вещественные доказательства. С беспощадностью рабовладельца, избивающего раба, он не ослаблял ярости своей бичующей кисти. А вот так, так и так обстоит дело, казалось, говорил он. А что вы скажете на это, это и это? Публика приходила и удивлялась. Приходили и молодые светские дамы, и владельцы художественных салонов, и критики, и литераторы, и з ч и с л а т е х которые интересуются искусством, и музыканты, а также благодаря тому, что газеты особо отметили выставку. немало праздных зрителей, которые бывают повсюду, где можно увидеть что-нибудь новенькое и интересное. Выставка, длившаяся две недели, ввалилась в целое событие. На ней побывали Мерям Финч, хотя она и не призналась в этом Юджину, не желая доставить ему это удовольствие, Норма Уитмор, Вильям Макконелл, Луи Дизе, Оуэн Оверман, Пэтнер Стоун. Одним словом, вся компания знавших его литераторов и художников. Пришел даже кое-кто из выдающихся мастеров, которых Юджин раньше никогда не встречал. Ему доставило бы неизмеримое удовольствие, если бы он мог наблюдать со стороны, как разглядывали его картины некоторые виднейшие представители нью-йоркского общества. Посетители изумлялись мужественной силе художника, любопытствовали, кто он такой, каковы его взгляды и вес в художественном мире и чем он руководствовался при выборе сюжетов. Люди не слишком сведущие в искусстве, хватались за газеты, чтобы узнать, какого мнения об этой живописи печать, какой я р л ы к нацепит она на художника. Благодаря силе и выразительности картин. И установившейся репутации, выставлявшей их фирмы, а также благодаря проявленному публикой интересу, почти все критические отзывы были положительными. Правда, нашелся один журнал по вопросам искусства, тесно связанный с неким крупным издательством и служивший рупором его консервативных взглядов, который отрицал за картинами Юджина какую бы то ни было эстетическую ценность. Высмеивал стремление художника находить красоту в грубых неприглядных странах жизни, утверждал, что он не владеет рисунком, что ему вовсе чужды идеалы чистого искусства и единственная его цель — ошеломить широкую публику. Мистер Витло писал критик несомненно был бы польщен, если бы о нем заговорили как об американском Мелье. в грубом п р и в л е ч е н и и на котором зиждется искусство английского мастера, он, возможно, ищет для себя оправдания. Но он глубоко заблуждается. Великий Мельни любил человечество. Он по духу своему был реформатором. Он был мастером рисунка и композиции. У него незаметно н и тени желания бить на дешевый эффект. и оскорблять, ч е б о т о ни было чувству. Помилуй нас Бог от того, чтобы нам под видом искусства навязывали помойные ведра, паровозы и старых заезженных кляч. Тогда уж лучше сразу обратиться к простой фотографии и на этом успокоиться. Разбитые ставни, грязные мостовые, полозамерзшие мусорщики. Карикатурные фигуры полицейских, безобразные старухи, нищие, попрошайки, сэндвичмены. Вот что такое искусство с точки зрения Юджина Витла. Примечание. Сэндвичмен человек, который носит по улицам рекламные щиты, укрепленные на спине и на груди. Конец примечания. Читая это, Юджин внутренне ёжился. В данную минуту он готов был согласиться с этим суждением. И вот в о р ч е с т в о действительно выражало все неприглядное. Нашлись однако и такие критики, как Люк Северос, которые ударились в противоположную крайность. Истинное понимание волнующих и ярко драматических сторон жизни, дар сообщать вещам яркий колорит. отнюдь не фотографируя их, как это может показаться поверхностному критику, но выявляя их более возвышенное, духовное значение, способность вынести беспощадный приговор беспощадной жизни и бичевать с пророческой силой ее жестокость и подлость в надежде этим у в р а ч е в а т ь ее раны, умение обнаружить красоту там, где она действительно есть. даже в позоре, с т р а д а н и я и у н и ж е н и и такого творчества этого художника. Он по видимому пришел в искусство из толщи народа с непочатыми силами, г о т о в ы й осуществить свою великую задачу. Вы не обнаружите в его работах ни робости, ни преклонения перед традициями, ни признания каких бы то ни было общепринятых методов. Мне могут сказать, что он и не знает этих общепринятых методов. Тем лучше. Мы видим перед собой новый метод. Он обогатит мировое искусство. Повторяем, министру в и т л а потребуется очевидно какое-то время, чтобы добиться признания. Можно сказать с уверенностью, что его картины не так-то быстро будут распроданы, не так-то скоро будут развешены в роскошных г о с т и н а х Наши любители искусства неохотно принимают все новое, но если мистер Витлэ и впредь будет н е у к л о н н о следовать по избранному им пути, и если д р о в а н и е ему не изменит, то придёт и его черед. Скажем прямо: талант не может изменить ему. Он большой художник. Пожелаем же ему дальнейшего роста и вполне осознанного развития. своих способностей и сил. На глазах Юджина при чтении этих строк выступили слезы. Мысль, что он является носителем какой-то великой благородной идеи, вызвала в горле спазму, точно там застрял какой-то клубок. Он жаждал стать великим живописцем, жаждал оправдать ту лесную оценку, которую ему дали. Сколько писателей, художников, музыкантов и з н а т о к о в искусства прочтут этот отзыв и з а п о м н я т его имя. Возможно, что на некоторые картины даже найдутся покупатели. Как он был бы счастлив всецело посвятить себя живописи и навсегда покончить с работы иллюстратора! Какое т о мизерное занятие для художника! Как оно ограничено! Как незначительно. Отныне только крайняя необходимость может заставить его вернуться к этой профессии. Напрасно будут его об этом просить. Он художник в полном смысле этого слова, великий художник, имя которого будут упоминать рядом с такими именами, как Уистлер, Сарджент, Веласкис и Тернер. Пусть журналы с их ничтожными тиражами оставит его в покое. Его искусство для всего мира. Как-то раз, когда выставка была еще в полном разгаре, он стоял в своей студии у окна рядом с Анжелой д и перебирал в уме все то лестное, что было сказано о нем в последнее время. Ни одна картина еще не была продана, но м о с ь е Шарль обнадеживал его, уверяя, что Некоторые, вероятно, будут куплены перед закрытием выставки. Если что-нибудь удастся продать, мы летом, пожалуй, поедем в Париж, сказал Юджин Анжели. д У меня всегда было желание побывать там, а осенью вернемся и снимем студию в верхней части города. На 6 5 й улице как раз строится великолепный дом специально под студию. Он подумал о художниках, которые имеют возможность платить за студию по три, четыре тысячи в год, о художниках, которые получают четыреста, пятьсот, шестьсот и даже восемьсот долларов за каждый свой холст. Вот бы ему так. Или получить бы за будущую зиму заказ на стенную роспись. Его сбережения были очень скудны. А большую часть зимы он провозился над своими картинами. О, Юджин, воскликнула Анжела, все это кажется мне каким-то чудом, даже не верится, что это правда. Ты настоящий великий художник. Подумать только, мы поедем в Париж, как это прекрасно! Это похоже на сон. Я все думаю, думаю. И иногда мне не верится, что я здесь, что твои картины выставлены о Кельнера и о... В порыве восторга она бросилась ему на шею. В парке только еще распускались почки на деревьях, казалось, вся площадь была окутана прозрачно зеленой сетью, затканный крохотными зелеными листьями вроде блесток на сети в студии Юджина. Голосистые птицы распевали на солнышке, воробьи шумными стайками носились в воздухе, а голуби лениво искали корма на мостовой между рельсами. Я мог бы написать серию картин из жизни Парижа. Мало ли что там может подвернуться. м о с ь е Шарль Обещают мне будущей весной устроить еще одну выставку, если накопится достаточный материал. Он потянулся и сладко зевнул. Интересно, что думает о нем мисс Финч? А где сейчас Кристина ч е н н и н г Газеты пока ни словом не упоминали о ней. Что думает Норма Уитмар? Он знал. Она казалась была так счастлива, словно выставлены ее собственные картины. Но «Ну, котик, мне нужно пойти купить тебе что-нибудь к завтраку, затропилась о Анжелы. Да еще надо сбегать в гастрономическую лавку к мистру д ж о о л е т т и и к мистру р о д ж и е р ы в овощную. Она расхохоталась; эти итальянские имена забавляли ее. Юджин вернулся к Мальберту. Его мысли были заняты Кристиной. Где-то она сейчас? Он и не подозревал, что в этот самый момент, только что вернувшись из Европы, она смотрит его картины. Она прочитала выставки в е в н и н г п о с т Какое мастерство, думала Кристина, какая сила! Какой замечательный художник! И когда-то он был моим. Ее мысли перенеслись в ф л о р е з е л ь круглые п о л я н е среди деревьев. Он называл меня горной Дианой, своей д р я д о й своей богиней охоты. Она знала, что Юджин женился. Об этом ей написала еще в декабре одна знакомая. Прошлое в глазах к р и с т и н ы было прошлым. У нее не было желания вернуть его, но вспоминать о нем было чудесно, какое восхитительное воспоминание. Странная, однако, я женщина, подумала она. И все же ей хотелось снова увидеть Юджина. Не встретиться с ним лицом к лицу, а взглянуть на него издали. Чтобы он ее не видел. Интересно было бы знать, изменился ли он, изменится ли вообще. В те памятные дни он казался ей таким прекрасным.